Глава 17 Еще раз оглядываю улицу Никакого движения Думаю Противник мог занять позицию Около любого из соседних зданий Или сбежать А может сейчас обходит нас с тыла Бросаю взгляд себе за спину Никого Слышу звук двигателя К нам быстро приближается автомобиль «Какой-то седан, которого я вроде бы раньше не видел». «В темноте большего не рассмотреть». «Вот и кавалерия прибыла». «С ними надо будет сейчас как-то объясниться». «Что проблематично с учетом ренегата, который может быть поблизости». «Хлопок выстрела. Взрыв». «Машина сворачивает в сторону, врезавшись в стену здания». «Граната взорвалась в салоне, разнеся там все». «Не успевая рассмотреть, откуда вели огонь». «А вот Деки, видимо, что-то увидела». Разряжает свой подствольник И выдает несколько коротких очередей Взрыв Девушка целилась по зданию которое стоит через одно от нас Активирую снайперский прицел активность отсутствует Зато замечаю движение У следующего за ним строения Кто-то быстро выглядывает из-за угла Сразу убравшись назад Покидая свою позицию Подходя к задней части бара Натыкаясь на Анну Она шепчет Деки вестибели Меня отправила для поддержки Киваю ей Хрипит рация, звук который сейчас выкручен на минимум Впрочем, большого смысла прятаться больше нет Достаю ее Слышу, как Игорь запрашивает меня Пытаюсь узнать, что происходит Вжимаю кнопку и отвечаю Ведем бой Требуется подкрепление с РПО. Не могу говорить Конец связи Вырубаю ее и убираю на место Оно оставляя на углу бара Сам перебегаю к следующему зданию Идея бодаться с ренегатом в уличной темноте мне совсем не нравится. Но из альтернатив забаррикадироваться в здании, сделаю себе легкой целью. Если у него есть зажигательные боеприпасы, то нам настанет конец минут за десять. Добравшись до угла жилого дома, осторожно выглядываю. Никого. Когда прячусь в укрытие, успеваю заметить тень деки, молниеносто пересекающую дорогу. Снова высовываюсь. Трещит автоматная очередь. Противник ее тоже увидел Пламегаситель на АЦ-22 имеется Но снайперский глаз позволяет зафиксировать его позицию Скинув оружие, жму на спусковой крючок гранатомета Взрыв Вглядываюсь, но цели не вижу Еще один взрыв впереди Длинная автоматная очередь Треск пистолет-пулемета Дэки, Все-таки добралась до него Когда осознаю, что делаю Ноги уже несут вперед по асфальту дороги Еще очередь, взрыв гранаты. Пробегая очередное здание, сразу за ним открывается вид на окровавленного ренегата, ползущего по асфальту. Отталкиваются одной ногой и рукой, увидев меня останавливается и тянется единственной работающей рукой к поясу с оружием, скидывая автомат. Высаживаю длинную очередь, стараясь уложить пули в лицо противника. как минимум половина из них отправляется в цель. Вижу, как от попадания дергается голова, Бегу на него, продолжая стрелять, успевая добраться до того, как заканчиваются патроны в магазине. Этот неубиваемый кусок мяса все-таки дотянулся до пояса. Бью его по руке, выбиваю пистолет, сам отпускаю из рук автомат и вырываю из кобуры дезертингл. отправляя пули в лицо. Тот бьется затылком об асфальт, но защиту черепа пули не пробивает. А вот меня эта дрянь своим грохотом от выстрела чуть ли не оглушает. Ренегат похож на освежеванную тушу, но еще жив и шевелится. Еще дважды стреляя ему в лицо, останавливая палец на спусковом крючке, когда в голове мелькают сразу две мысли. Первая, где Деки? Вторая, он не мертв, но и сильно опасным не выглядит. Возможно, выйдет допросить. Но сначала надо найти девушку. Наклонившись, вытаскивая с кобуры второй пистолет здоровяка и швыряя его в сторону. Когда сбрасываю два ножа, подлетает Анна. поручая ей наблюдать за целью с расстояния 8-9 метров. Каждые 10 секунд выпускать очередь ему в голову. Отправляюсь на поиски Деки. Румынка обнаруживается за углом здания. Сидит, привалившись спиной к стене. На одежде красные пятна. Ранена в живот и руку. Проверяю пульс. дышит, Выдыхаю. Нужен транспорт. Прячу пистолет в кобуру и достой была рацию но слышу звук двигателя. Автомобиль останавливается где-то впереди, ближе к бару. Подхватываю девушку на руки и бегу туда. Добравшись, вижу Игоря и деда Андрея, которые держат на прицеле группу гвардейцев во главе с Игорем. Те, в свою очередь, целятся в них, рявкую. «Отпустить оружие! Всем! Игорь, объекты ликвидированы! Ты хочешь склеснуться с нами из-за трупов?» Несколько секунд, командир гвардии колеблется, потом все-таки опускает оружие. Следом за ним уводят вниз стволы автоматов и остальные бойцы. Выдаю я раду о том, что нам срочно нужен транспорт до клиники. К счастью, лишних вопросов не задают. Укладываю деки на заднее сиденье, Отдаю короткий приказ студенту идти к Анне, занять позицию метров в двадцати и наблюдать. Если девушка перестанет стрелять каждые 10 секунд, или противник продемонстрирует признаки активности, прикончите ренегата выстрелом из снайперского комплекса. Деду в прикрытии стрелять в каждого, кто приблизится к цели, ближе, чем на 10 метров. Трогаемся. За рулем неизвестный мне солдат. Рядом с ним усаживается Игорь. Спрашивает о произошедшем. И живо интересуется оставшимся в живых противником. Отвечаю, что он обездвижен, но все еще опасен. Ближе 10 метров подходить нельзя. Может задействовать натиск. Пока говорю, проверяя пульс у деки. Внутри все холодеет, когда кажется, что он не прощупывается. Но нет, еще есть. Просто очень слабый. Матерюсь. Автомобиль ускоряется. Слышу, как главный гвардейца дает приказ ни в коем случае не приближаться близко к противнику. Занять позиции и ждать. Без приказа оружие не применять. Когда подъезжаем к пограничному посту, Игорь распахивает дверь, И, высунувшись, что-то злобно рявкает. Пропускает сразу же. По ступенькам ко входу в клинику, поднимаясь бегом. Прикладываю ладони к цифровому табло около палаты. Пустив ход нож, освобождая девушку от пропитанной крови одежды. Укладываю в кресло. Когда вылетает запрос от центра контроля, автоматически выбираю списание баллов с нее. Из головы напрочь вылетает, что мне начислили десятку за ликвидацию ренегата. Когда вылетает сообщение с требованием покинуть палату, Меня отпускает. Выбравшись в коридор, понимаю, что руки слегка трясутся. Надо же, не думал, что могу так волноваться из-за девушки. Ждущий Игорь молча протягивают пачку сигарет. Машинально беру одну из них и после того, как он щелкает зажигалкой, затягиваюсь. Последний раз я курил в армии, когда сигареты курящим выдавали вместе с пайком. Сейчас порция никотина оказывается кстати. На третьей затяжке понимаю, что мы тут не одни. Все в гражданской одежде, двое в разгрузках поверх нее. У них же замечаю автоматы, прислоненные к скамейке. Третье, если и вооружен, то максимум пистолетом или еще чем-то малогабаритным. Кто-то из локальных царяков с охраной? Вся троица с интересом пялится на нас. Ну да, не каждый день такое видишь. Командир гвардии Светка врывается в клинику с непонятным мужиком, который тащит на руках раненую девушку. Самый горячем-то переговаривается по рации в стороне. Подходит ко мне. Мне надо возвращаться. Пришли у Руслана, он подождет около поста. Вызовешь его по рации. Завтра все обсудим, что случилось. Молча, кивая ему. Хорошо, что он лично прибыл вместе с бойцами и оказался с мозгами в голове. Иначе все могло развернуться совсем по-другому. Развернувшись, офицер оставляет на скамейке пачку сигарет с зажигалкой и направляется к выходу. Усаживаюсь на нее и пытаюсь вспомнить, какое время проведения процедуры отображалось в сообщении. Пока напрягая память, перед глазами появляется новое оповещение от Центра контроля. Ваша боевая группа успешно уничтожила ренегата. Ваша награда – 17 баллов эволюции. А, значит, студент все-таки пристрелил второго. Неужели он правда попытался использовать гормональный натиск? Какая же у него защита на черепе? Тянусь к пачке за второй сигаретой, щелкаю зажигалкой и затягиваюсь. Вижу, как справа от меня на ноги поднимается босс. Подходит ко мне, спрашивает. «Ты из наемников, что горановых вырезали?» Поворачиваю к нему голову, выпускаю дым, отвечаю. «Я из новых собственников зажигалки, но горановых тоже мы вырезали. А что, приятелями были?» Он усмехается, качая головой. в этих надудах пидоров друзей тут не было. Я поговорить просто хотел». «Думаю, контакты наводить надо. Руки уже не трясет. Деки жива, но на процедуре. А я все равно жду». Молча двигаюсь в сторону, освобождая ему место на скамейке. Когда усаживается с другой стороны, спрашиваю. «О чем поговорить?» Тот проводит рукой по щеке. Начинает излагать. Меня Юры зовут, но кличут все больше комбайном. Держу тут кое-что в городе и рядом. Предложить хотел одну тему. Вам же там бирюльки всякие наверняка несут в оплату. Кольца там, персни, цепочки и прочее по иботу. Я это все забирать могу. По нормальному бартеру. Зачем ему сейчас понадобились драгоценности? Золото, конечно, всегда в цене. Но в текущей ситуации никто не будет скупать его в серьезных масштабах. Проскакивает мысль использовать натиск, чтобы выяснить. Но вдруг у него тоже есть модификация. Почувствует, и переговоры сорвутся. А предложение ведь на самом деле неплохое. Уточняя у него. Что именно можешь предложить в обмен? Довольно ухмыляется, как фокусник, который сейчас вытащит кролика из шляпы. Свежие овощи фрукты, мясо, нормальный алкоголь, кофе, муку, сахар. Могу завтра подогнать полный список. Продукты в основном без оружия. Цену нормальную дам, не как некоторые, банка консервов за золотое кольцо. Занятно. Откуда у мелкого дельца доступ к приличным запасам продовольствия? И почему он меняет их именно на драгоценности? Да еще не скупясь. Мог бы использовать такой ресурс куда более высокой эффективностью. Впрочем, мозг сейчас отказывается анализировать ситуацию. Хочет обмена на золото – хорошо. Особенно, если не врет и даст нормальную цену. Куда он дальше их денет – его дело. Может, фетиш у человека такой – блестяшки собирать? Прокрутив все это в голове, выдаю ответ. Завтра пришли своего человека в бар? Или сам приходи. Обсудим конкретику. «В целом я не против». Радостно скалится и хлопает меня по плечу. «Вот и отлично! Завтра я сам к вам приду. Договоримся обо всем». Удаляется на свое старое место. Проводив его взглядом, обращая внимание, что все еще держу в руке тлеющий бычок. Тушу его об стену и бросаю на пол. Урон тут все равно не наблюдается. Взгляд впадает на пол, который покрыт грязными отпечатками следов. О, а ведь когда мы сюда приходили, он был идеально чистый. Роботы-уборщики? Тут же наверняка каждый день так пол загаживают. Минут десять размышляя о том, как ИИ поддерживают всю инфраструктуру в рабочем состоянии. Потом откидываюсь на спинку скамейки. Надо бы проверить, как там дела у остальных. Но рация до бара не добивает. Да и в целом все должно быть в норме. Реднегата они прикончили, Игорь сейчас там». Приказ об атаке Светка вряд ли отдаст. Он в конце концов рассчитывает на нас в деле установления контроля за промзоной. Через полчаса из палаты вываливается парень, и ожидающая троица во главе с комбайном покидает клинику. На прощание он еще раз напоминает, что завтра непременно к нам заглянет. Согласно киваю головой. Не сказать, что он самый приятный тип, но сейчас приятных вокруг и не наблюдается. Деки появляются на пороге палаты через час. Бросив на нее взгляд, матерю себя. Штанов просто нет. От верхней одежды осталась только кожаная куртка. Все остальное я изрезал на куски, укладывая ее в кресло. Пока пытаюсь придумать, что делать, девушка шагает к скамейке, садится рядом. Внезапно обнимает. На момент теряюсь. Потом смыкаю руки у нее на спине. Впрочем, момент проявления эмоций длится несколько секунд. Чуть отодвинувшись, спрашивают, как обстоят дела. Сначала коротко обозначаю, что все в порядке. Потом связываюсь по рации с Русланом. Прошу его съездить в бар и привезти одежду. Мол, просто найди Елизавету и скажи, что нужен комплект одежды для Деки. Парень соглашается, пообещав обернуться максимально быстро. Закончив переговоры, коротко излагаю, что произошло. С девушка начинает рассказывать. Перебежала дорогу, поймав только одну пулю касательной, Зашла в тыл ренегату. Успешно бросила гранату. После взрыва попала ему очередь в голову. Получила в ответ порцию свинца из пистолет-пулемета. Дала вторую очередь, снова попав в череп. Бросила вторую гранату. Укрылась за стеной, думаю, сразу бросить третью осколочную. Но отключилась. Очнулась уже в кресле после завершения процедуры. Чуть подождав, тихо благодарит. Отшучиваясь, что долг платежом красен. Она тоже спасла меня от гибели во время столкновения около больницы. Процесс обмена благодарностями прерывает звук двигателя. Руслана встречаю на ступеньках в клинику. Вернувшись, жду, пока девушка оденется. Через несколько минут мы уже мчимся к бару. На посту в этот раз не тормозят. По пути узнаю, как обстоят дела. Водитель говорит, что все в норме. Один из наших, мол, вызверился на солдат, когда они полезли обыскивать тела. Чуть до стрельбы не дошло. Но примчался Игорь, отправивший всех своих бойцов по казармам. Больше он ничего не знает. Все это время простоял около поста в ожидании, так что вся информация из переговоров по рации. Подъехав к зажигалке, выбираемся наружу. Прощаемся с Русланом. Когда машина разворачивается, отправляемся внутрь. За порогом нас встречает Анна с автоматом наготове. Увидев Деки, улыбается и лезет обниматься. Руменка чуть скованно обхватывает ее руками. Проходим в зал. Как ни странно, тут все еще есть пара посетителей. Я думал, они все разбежались, как только началась стрельба. Подскочивший Егор начинает докладывать о ситуации. Отвожу его в сторону. Студент коротко обрисовывает последние события. Раненый ренегат каким-то чудом пришел в себя настолько, что попробовал задействовать натиск, остановив Анну. Когда Егор понял, что промежуток между очередями затянулся, а девушка не реагирует на его выкрики, то прострелил цели голову. После этого начали собирать трофеи и оставленное нами оружие. Действительно имела место стычка солдатами, которые пытались забрать тело девушки-ренегата. Ситуацию разрешил Игорь, сначала по рации, а потом и лично устроивший разнос своим бойцам. Насколько я понимаю, сейчас он командует уже не только гвардией, но и всей армией, которой подчиняется святка. Больше ничего не происходило. Тела они бросили сзади здания около второго выхода, предварительно обыскав. Из интересного нашли работающий планшет, армейский. И запороленный. Посмотреть, что на нем не получилось. Больше ничего необычного не обнаружили. Все трофейное оружие сложили за стойкой. Камикадзе загнулся от потери крови. Детонаторы они осторожно вытащили, взрывчатку с него сняли. Она тоже внутри. Когда Егор заканчивает, вклинивается Елизавета. Говорит, что после начавшегося боя пообещал бесплатное обслуживание на втором этаже каждому, кто закажет по две порции алкоголя. За счет этого большая часть посетителей осталась на месте. Некоторые, конечно, сорвались, но в целом бар продолжал функционировать. Оглянувшись на двоих оставшихся в зале забулдык, распоряжаюсь вывести их наружу и закрыть двери. На сегодня зажигалка закрывается. Дождавшись, пока их выведут, а вход запрут, назначаю смены дежурства. На этот раз, включая в них деда Андрея, нести смену будет в паре с Натальей. Так вероятность того, что успеет поднять тревогу выше, а у нас будет на пару часов сна больше. После того, как заканчиваем с распределением ночных смен, Деки и Анна отправляются в душ, обращая внимание, что работницы не рискуют пойти вместе с ними. Хотя нет, та хрупкая блондинка, что нанялась к нам первой, все-таки идет в душевой блок. Остальные мнутся и ждут. Впрочем, потом их ждет небольшой сюрприз. Следующими туда отправляемся мы с Егором. Одна из девочек было порывается отправиться за нами, но дорогой преграждает Деки, недвусмысленно положившая руку на нож. Забравшись под струи воды, чувствую, как начинает окончательно отпускать напряжение. и накатывает дикая усталость. Нервная система за прошедшие сутки получила слишком уж зашкаливающую нагрузку. Когда одеваюсь, понимаю, что нам понадобится еще одна смена одежды. Вернувшись в зал, отправляю всех членов группы спать. Сам остаюсь внизу, наблюдая за тем, как работницы секс-индустрии одна за другой выходят из душа и поднимаются наверх. Впрочем, Даки тоже здесь. Уходит, убедившись, что все девочки поднялись наверх. Уздрагивает шума на кухне. Оказывается, там еще осталась повариха. Она выносит мне чашку горячего кофе, после чего тоже удаляется спать. Вдыхаю запах и с удивлением понимаю, что это настоящий кофе, а не растворимая бурда. Первые полчаса так и коротаю, растягивая чашку ароматного напитка. Заряда бодрости хватает еще минут на тридцать. Весь второй час ожесточенно борюсь усталостью, перемещаясь по первому этажу и несколько раз поднимаясь наверх. Когда смена заканчивается, бужу Егора. Сегодня он стоит вторым. А Деки последний. Насколько могу судить по выражению лиц во время распределения смены, это обновление расписания все восприняли спокойно. Что-что о своей эффективности девушка успела доказать. Зайдя в спальню, обнаруживая ее завернувшейся в одеяло, спит, обнимая подушку. Осторожно раздеваюсь и укладываюсь рядом, засунув пистолет под подушку. Несмотря на отсутствие одеяла, отрубаюсь буквально через минуту.